Глава 52. Результаты своего осчастливания Озарела исправляла в течение трех последующих дней, но не полностью, как и предупреждала. Ведь Ферзари для увеличения сил ей больше не давали, как бы девушка ни просила. Так у Таши осталось десяток прядей красных волос, что, впрочем, чрезвычайно ей шло и придавало некоторую изюминку. У меня... Вместо второго с натяжкой размера груди появилась уверенная троечка. Бедра тоже округлились, пришлось даже перешивать одежду. Что касается брюнетов, про их возвращение в норму я не узнавала, но, судя по симметричности брюк, все там было более-менее в порядке. Вряд ли, конечно, менее, скорее уж более, но драконы не жаловались. Сама Зарела выглядела расстроенной и виноватой, хотя, если честно, лично я на нее не обижалась, ну почти. «Ведь выходило, что фея спасла мне жизнь, и если бы не она, этот ферзарий могла бы выпить я и умереть, чего мне, по понятным причинам, не хотелось бы». Лорды были согласны с моими умозаключениями, но при фее сохраняли суровый вид, холодный взгляд и невозмутимость на лицах. Видимо, для того, чтобы принцесса не расслаблялась и не захотела остаться подольше. Она и не хотела. Исправив свое колдовство, девушка засобиралась домой». Я тепло с ней простилась и вежливо попросила прилетать в гости. На что меня сразу попросили уточнить, когда именно, она уже прилетела. Да, зря наверное, об этом заикнулась, но сказанного не воротишь, и пару недель без феи мне все же удалось выторговать. Помимо ухода феи и побега Лилианы, в доме произошло сразу несколько кадровых перестановок. Первой и самой тяжелой потерей оказался Пит. Мужчина заявил, что накопил достаточно денег и хочет уйти на покой. После себя он оставляет сына Эда. Мол, дорога молодым и все такое. Но на самом деле, мне кажется, дело было совсем в другом. Уж очень его расстроило исчезновение Лилианы. Похоже, наш неутомимый повар был тайно влюблен в девушку. Бедный. Мы с лордами, конечно, опечалились, но препятствовать выбору мужчины не стали. Следующими драконы уволили двух молоденьких горничных, Выплатив сверхзаработанного за проведенные в поместье годы высокую премию, чтобы девушки смогли хорошо устроиться. Полагаю, это было превентивной мерой, чтобы девицы, по примеру исчезнувшей подруги, не смогли устраивать пакости из-за ревности. Ведь, как я поняла, горничные не только убирали в доме и помогали по хозяйству, кроме этого они оказывали лордам более интимные услуги, необходимость в которых отпала с моим появлением». «Да, оказывается, теперь, после того, как драконы встретили свою пару, они больше ни с кем ничего не могли. Мне это было сообщено чуть ли не с упреком, на что я сделала невинный вид и искренне им посочувствовала. Ну а чего они ждали? Что со всех ног брошусь компенсировать неудобства? Вот еще Мне и так было чем заняться». Заботы о доме взяла на себя нанятая по рекомендации Саи Вилена экономка и ее две дочери – Скромные молоденькие девушки, мечтающие накопить достаточно денег на приданное и выбрать себе мужей по сердцу, не оглядываясь на финансовую состоятельность будущей пары. А я с энтузиазмом погрузилась в изучение магии. Признаться, этому немало способствовала ситуация с озарелой. Вот не понравилось мне состояние беспомощности, когда стоишь и не можешь ничего сделать, в то время как противник одним взмахом руки творит, что вздумается». Поэтому я стала самой примерной ученицей, старательной и схватывающей все на лету, и это принесло свои плоды. Спустя две недели я уже смогла кидаться световыми шариками, выделять нити из своего источника и создавать несколько плетений, таких как исцеление и защита. Правда, пока щиты у меня получались недолговечные, их хватало всего на пару дней, но лорды очень гордились моими успехами и не забывали хвалить. С драконами у нас со временем установились теплые дружеские отношения. Мы притирались и учились сосуществовать, понимать и слушать друг друга. Меня перестало раздражать Фредерик, я стала терпимей, а он старался меньше задирать нос и напускать холодный высокомерный вид в моем присутствии. Что касается более близких отношений, то, несмотря на попытки соблазнения со стороны мужчин, я пока была к этому не готова. «Нет, драконы не вызывали отвращения или неприятия. Наоборот, с каждым днем они становились все более привлекательными в моих глазах. Но вот то, что их трое, и нас друг другу навязали, вызывало протест в душе и отчуждение. Словно тщательно отобранную сучку закрыли в одной комнате с тремя кобелями для оплодотворения и получения породистого потомства. Такие у меня возникали ассоциации. Мало ли, а вдруг и их очарование для меня лишь следствие магии-фей?» Ну да, возможно, я излишне заморочилась и накрутила себя, однако ничего с подобными мыслями поделать не могла. Впрочем, и не хотела, оставляя барьер между нами, который позволял не растекаться лужицей, когда кто-то из мужчин находился рядом, целовал мою руку, нежно приобнимал или жадно втягивал воздух возле моей шеи. Если в магии и сосуществовании с драконами у меня наметился явный прогресс, то в отношениях с сыном все было не так радужно. Почему-то Степашка от меня отдалился. Или мне так казалось. Но сын больше не просил рассказывать ему сказку перед сном или, лежа с ним в постели, петь песенку, пока он не заснет. Наоборот, стал укладываться самостоятельно, выгоняя и меня, и Саю и Лену из комнаты. Женщина меня успокаивала, говоря, что ничего страшного нет, и это очередной этап взросления, но я все равно тревожилась». Беспокойство добавилось, когда однажды, проходя ночью мимо комнаты сына, услышала чьи-то голоса. Перепугавшись, заглянула в спальню, но Степашка был один. В темноте сидел на кровати. На мой вопрос, кто здесь говорил, он лишь хитро улыбнулся, отвернулся и накрылся одеялом с головой, сделав вид, что спит. В общем, то ли у сына появился воображаемый друг, то ли у мамы поехала крыша. Как бы то ни было, я решила поговорить с ребенком в непринужденной атмосфере — и упросила лордов устроить нам пикник. К тому же я ведь давно обещала найти сыну водоем для закрепления навыков плавания, но со всеми этими событиями совсем забыла о своих словах. Может, Степашка поэтому обиделся? В общем, предложение прозвучало, было одобрено, и в назначенный день все участники экспедиции собрались на лужайке перед домом, чтобы весело провести время. Вот только отдых получился совсем не таким, как ожидалось.